В комнате для допросов царило спокойное, можно даже сказать, благостное, насколько такое определение вообще можно применить к подобному месту, атмосфера. Никаких мер устрашения, никакого давления. Сидевший на привыченному к полу металлическом табурете, мордатый здоровяк в заношенной, изорванной советской форме подробно отвечал на все вопросы задаваемые ему освальдом через переводчика стенографист сидевший за столом в углу старательно фиксировал все что говорилось в комнате интересно кому можно верить московскому радио или рейс министру пропаганды после получения сногсшибательных сведений и доклада от них наверх Бойко объявил перерыв и сейчас задумчиво просматривал стенограмму допроса. «Красные заявляют, что каждый советский человек готов жизнь отдать за свою страну. Геббельсовские пропагандисты, наоборот, что русские только спят и видят, как бы скинуть ненавистных комиссаров. А этот...» – Освальд заглянул в начало протокола – Сергей Самчук из Курска, находится точно посередине. И против нас воевал, а сейчас рассказывает все без утайки. По крайней мере, я того, что он врет, не замечаю, несмотря на весь опыт. А то, что, может, именно из-за его показаний мы поймаем этих загадочных диверсантов, его нисколько не смущает. Но Опять же, доносить он не сам пришел. «Если бы его не обнаружила одна из поисковых групп, так и молчал бы». От раздумий унтерштурмфюрера отвлекла противно скрипнувшая дверь, и вообще все здание, на взгляд Бойки, требовало серьезного ремонта. Но что делать, если другого пока не подобрали? «Ого, «Ага, оба двое пожаловали!» Освальд вскочил, вытягиваясь по стойке смирно. «Сидите!» — махнул рукой Мюллер, — и, подойдя к допрашиваемому, принялся пристально разглядывать ярко освещённое светом сразу двух настольных ламп с полированными рефлекторами лицо. — Кто такой? — Фосвальд открыл был рот, но бригада фюрер недовольно поморщился. — Пусть сам отвечает Переводчик, пожилой зондерфюрер Дже из осцельских немцев, старательно перевел вопрос. Красноармеец Савчук, господин генерал. Хм. А ранка Мюллера он точно определил. Значит, соображать быстро, подумал Бойке, услышав перевод ответа. Где служил? 94-й управление военно-строительных работ в Слуцке. Плотник. Коммунист? Нет. Шеф Гестапа резко отвернулся от русского и подойдя к столу бойки сел на край расскажи про то как бежал из лагеря мюллер скрестил руки на груди и снова принялся внимательно вглядываться в лицо пленного я не бегал нас освободили господин генерал рассказывай с самого начала приказал мюллер не меняя позы в лагерь я попал Нет, про тот день, когда освободили, уточнил, выслушав первые слова перевода бригады Фюрер. Историю про Олимпийские игры Бойки уже слышал. А потому он несколько отвлекся, размышляя о том, что он, наверное, никогда бы так не поступил с пленными. Нет, Освальд был убежденным нацистом, но сталкиваясь по роду службы с Сунтерменшами, воспринимал их не как карикатурных полуобезьян а как упорного и умелого врага точнее верил он в неоспоримое превосходство немецкой расы в целом над другими но именно как общности людей ведомых к своей цели гениальным фюрерам а не как сборище сверхсущества тут опять же сказывался характер его службы слишком часто Истинные арийцы вели себя по отношению друг к другу совсем не так, как предполагала идея о Великом Братстве германской крови. — Вы уверены, что он сам вызвался на бой? — вопрос Мюллера оторвал унтерштурмфюрера от логических построений. — Да, господин генерал, я этого пленного не помню. Он, похоже, недавно к нам в лагерь попал. Но драться он точно сам вышел. Даже назад в толпу одного из выбранных оттолкнул. «Интересное поведение. Ты не находишь, Артур?» — обратился Мюллер к небе. «Я с таким самопожертвованием сталкивался», — пробормотал начальник Крипа. «Не то, что на драку на расстрел сами выходят, но редко» нет я имею в виду то когда он решил засветиться ты слышал с какой легкостью он разделал этого громилу в открытом бою как тебе кажется для человека с такими навыками составило хотя бы какую нибудь проблему бежать во время ну скажем вывода на работы а я полагаю что нет и учти что несмотря на всю тупость лагерного начальства После такой славной драки его бы сразу взяли на карандаш. Следовательно, он решил показать себя приезжим, догадался Небе. — А это значит, что приехали они именно за ним, — закончил Мюллер. — Да, но почему неизвестные, если уж их признали за своих, просто не забрали его с собой? — Ложный след. Полтысячи русских, разбегающихся по округе, способны серьезно спутать карты полевой полиции и службы безопасности. — Разрешите обратиться, бригады фюрер, — подолговал бойки и после одобрительного кивка Мюльдера продолжил. — Насколько я успел выяснить, они не разбежались, как этот, а были уведены колонной на юг. «Они ведь не бесследно растворились, так?» «Совершенно точно. На счету этих людей похоже несколько нападений на гарнизоны южнее Слуцка, хотя эти данные сложно назвать точными. Захват склада трофейного вооружения на их счет я бы относить не стал. Он неплохо охранялся, и для захвата такого объекта нужно нечто большее, нежели толпа бывших пленных». Все эти подробности сейчас совершенно не важны. Меня куда как больше интересуют эти неизвестные в немецкой форме, которые так легко сошли за своих при дневном свете и близком общении». Мюллер повернулся к пленному, испуганно следившему за бурной дискуссией. «А теперь вам придется вспомнить». «Как выглядели эти гости?» «Как мягко стелят!» — обратил внимание на изменившийся тон начальника Освальд. «Если до этого он говорил резко, почти приказывал, то сейчас прям добрый дядюшка, разговаривающий с непутевым племянником». «Главного я запомнил плохо. Он рядом с начальником сидел». Помню только, что он еще лавку брезгливо так отряхнул. Какую лавку? Дослушав перевод до этого места, Мюллер перебил говорившего. Впрочем, никакого раздражения в его голосе не слышалось. Скорее, он напоминал школьного учителя, помогающего нерадивому ученику вспомнить забытое. Так для него я ее и принес? «Лавку принес, как отряхивал, помнишь, а как выглядел, нет?» С веселой угрозой в голосе спросил допрашивающий. Бойке на секунду показалось, что Мюллер для поддержания образа сейчас погрозит русскому пальцу. «Ну, он такой чернявый, роста не очень высокого». На пол головы ниже меня нос острый. — Вот видишь, — оговорил, — не помню, — подбодрил Самчука Мюллер. — А погоны у него какие были? И бригады фюрер выразительно похлопал себя по плечу. — У этого-то, — наморшел пленный, — а вот как у вас, петлицы. На одной две закорючки, а на другой, на другой три пуговки, как у того. И русским показал связанными руками на Освальда.